Глава 10. Юд ж отбивается от атаки двух ногих свиноподобных созданий. Следующим днём, после того, как они поговорили о магии и ранге, Торговец Кевин отправился создавать образцы еды долгого хранения, чтобы начать продажи овсяных хлебов и копчёного мяса прежде чем наступит зима. Поэтому он решил вернуться раньше, чем планировал. В данный момент Юд ж находится в саду и проверяет свою магию света. Свет, о свет, пожалуйста, освети ярко эту землю, павучий свет. Это было его первое удавшееся заклинание, которое получилось у него прямо перед прибытием Кевина. Сегодня оно также сработало. Алиса и Катару играли, гоняясь за шарами света по павучьему по саду. Даже когда шары сталкивались с рукой Алисы или теом Катару, когда она прыгала, то свет просто проходил сквозь них. «Хе-хе-хе-хе, может у меня атрибут свет? Не могу дождаться. Если это магия света, то я тогда, скорее всего, смогу использовать магию лечения. Или что-то вроде лазера, или ослепления. Но для начала надо протестировать это». Сказав это, Юджи достал короткий меч, который получил от Кевина. Кстати, говорил он сам собой, поскольку Алиса и Катару привыкли к тому, что он всё время себе что-то под нос бормочит. то они его слова спокойно проигнорировали. Сила, которая спит внутри меня. Время проснуться и стать моим мечом. Да пребудет со мной сила! Магия не сработала. Естественно, поскольку никакой такой, вы как поняли, силы у него не было. Да и потом, меч, который он хотел получить, был результатом работы сложного прибора. А? Странно. Получается, недостаточно представить, что свет покрывает меч. Тогда... «Что будет, если попробовать вызвать его из руки?» «Сила, которая спит внутри меня! Время проснуться и стать моим мечом! Да пребудет со мной сила!» Юджи вытянул руку к небесам и начал говорить, представляя, как меч света появляется в его руке. Магия не активировалась. Алиса прекратила играть, остановилась и с удивлением посмотрела на Юджи. «Ва-ва-ва-в». Катару как бы хотела сказать Алисе. «Просто сделай вид, что его здесь нет, хорошо?» Во время магической практики, которую Юджи предпринял после завтрака, он попытался использовать лечение, лазер, меч света и оптический камуфляж. Но в итоге все его попытки колдовать, кроме шара света, провалились. Юджи промотал. «Может, у меня уровень недостаточный?» И остальной подобный нонсенс. Наступила вторая половина дня. Они как раз закончили обедать на южном поле. «Ого, работа-то неплохо продвигается». Порадовал всё поле в ямах от магии, но ну, неважно, можно и на таком поле сеять, чтобы было легче вытаскивать пни. Алиса опускала землю, используя магию. Конечно же, рубить корни таким образом было одно удовольствие, но всё поле получилось в ямах. И потом, хоть от пней он и избавился, но под землёй всё ещё оставались корни. Так что до конца работы ещё далеко. Хорошо, Алиса Катару? Давненько мы этим не занимались. Но давайте займёмся сегодня сбором пищи. Заодно и проверим, какова эта хидрит одетом в броню и с оружием, который нам привёз Кевин. Похоже, Юджи просто не хотел заниматься растической местностью. Угу. Радостно ответил Алиса. Возможно, поскольку Катару было тоже не против прогулки, она радостно завиляла хвостом. Наверное, у неё хорошее настроение. Затем они вернулись в дом и надели свои вещи. Правда, Катару осталось в чём её мать одевала. Юджен нацепил на себя кожаные штаны и кожаный панцирь прямо поверх рубахи. На пояс повесил короткий меч. В левую руку он взял деревянный меч, в то время как в правую руку взял короткое копьё. На спину он повесил деревянный короб. Юджи думал, что если Алиса устанет, то можно будет её в него посадить. Алиса надела Робу поверх своей одежды. За спиной у неё была небольшая котомка. Её она нашла в комнате сестры Юджи. «Поскольку это наш первый выход, так что просто пройдёмся немного. Катару, за тобой охрана. Ну что же, отправляемся?» «Да!» «Во-во-во!» Пролаяла Катару. Планируя прогуляться, один или два часа, они направились на юг. «Двигаться в доспехах легче, чем я думал». Вес, конечно, чувствуется, но не мешает. А как ты, Алиса, может мешает идти или тебе в ней жарко? Немного жарковато, но всё в порядке, братик Йоджи. Правда? Если устанешь, просто скажи мне, хорошо? Если что, можем посадить тебя в этот короб, и ты сможешь путешествовать сидя в нём. Прошло около часа с того момента, как они отправились на юг. Они собрали орехов, ягод и горную птичку. Для короткой прогулки это было отличным результатом. Естественно, горную птичку поймала Катару. Юджи, конечно, пытался стрелять из лука, но для него это было слишком трудно. Катару, которая бегала радостно и после того, как поймала птичку, внезапно остановилась и принюхалась. А затем её уши зашевелились, и она стала в стойку. «Алиса, отойди чуть назад. Катару, похоже, что-то учуяла». Юджи сказал это Алисе, и она послушно ушла за его спину и прижалась к дереву, готовясь спрятаться в случае чего. Какая разумная девушка. Позазвучал хруст, ломающийся веточек на земле. Он шёл с расстояния где-то в 5 метров перед ними. Среди деревьев они увидели двух гоблинов. А, эти парни. Их всего двое, так что не проблема. Юджи, успокоившись, расслабился. Но вот Катаро Оставалась напряженной, и коротким лаем она как бы предупреждала Юджи. Они не одни. За этими двумя гоблинами сзади появилась огромная тень, высотой около двух метров. Жирное тело, но при этом мускулистое, просто мышцы были скрыты жиром. Она несла в руках бревно вместо оружия, которое держала двумя руками. Это действительно было не сколько дубинка, сколько настоящее бревно. Наконец показалось его отвратительное роже. «Эй, эй, это же орк, тихо сказал Юджи, пока Юджи раздумывал, что ему делать, ведь Алиса тоже здесь. К которой бросилась вперёд. Она была как стрела, стрела, выпущенная с одной целью убить. В тот момент, когда Катаро покрыла по вину пути, два гоблина и орк заметили Юджи и Катаро. Орк начал бежать вперед, но его обогнали, более быстрые гоблины, и направились в сторону Катару. Поскольку враг их заметил, Юджи наконец взял на изготовку щит и побежал на врага, держа в руках копье. Но прежде чем Юджи успел догнать Катару, она уже вступила в бой и прикончила двух гоблинов. Катару бросилась на правого гоблина, со скоростью на которую тот не мог среагировать – ударила его правой передней лапой, затем оттолкнулась от него и полетела ко второму гоблину, к <звук> которому приземлилась на землю. <звук> Она что-то выплюнула. Первый гоблин упал на землю, его шея была как будто разрезана мечом. Из этой раны хлестала кровь. У второго гоблина была вырвана часть горла. Он умер сразу, когда ко второму пролетело мимо него. Она укусила его за шею. Мгновенное убийство. Юджи, который догнал Катару, закрылся щитом. Да, битва ещё не завершилась. Орг двигался к ним на довольно большой скорости. Движения его были медленными, но размах его ног позволял за каждый шаг покрывать большое расстояние. Готовясь к столкновению с двухметровым существом, которое бежало на них, Юджи упёрся в землю. Катару поступило так же. Внезапно, именно в этот момент. Господин Земля, пожалуйста, опустись чуть-чуть. Сказала Алиса из-за их спины. Перед орком внезапно появилась яма 2 метра шириной и 1 метр глубиной. Орк, чья нога внезапно оказалась в воздухе, упал в эту яму, не успев что-либо предпринять, и приземлился на пузо. Может от того, что удар пришелся прямо на солнечное сплетение орка, он согнулся буквой «Г». «Миха». С этим звуком из его рта вылетали капли крови, время как будто остановилось. Юджи и Катару смотрели на эту сцену с непониманием. Через мгновение Юджи пришёл в себя. Юджи медленно приблизился к неподвижно лежавшему орку, затем он положил щит на землю и, перехватив копьё обратным хватом, прицепился и со всего маха ударил им по зади уха орка. Наконечник копья пробил мозг орка. Тело орка дёрнулось пару раз и застыло. "Братик Юджи, мне уже можно спускаться?" Юджи услышал вопрос Алисы со спины. Он бросил взгляд на Катару. "А?" сказала она, как бы говоря: "Всё в порядке. Они все мертвы. Ужасное создание двухметрового роста. Хотела их убить. И тем не менее, они легко с ним справились." "Хм, хорошо, Алиса. Давай заканчивать прогулку и пойдём домой." Разнился по лесу голос Юджи